Глава 15. Сбежавшая принцесса. Спустя несколько недель после казни мы не приблизились к молчаливой валькирии ни на шаг. Даже таинственные письма Лилианы не поднимали мне настроение. Как нам было продвигаться вперед, если мы не могли понять, откуда делать первый шаг? Вален согласился, что это была наша лучшая зацепка, Но если такая женщина, как эта Валькирия, и существовала, ее должны были очень хорошо прятать. Ожидания и бесполезные поиски всех нас доводили до предела. — Вам не стоит этим заниматься, королева Элиза, — сказала пожилая женщина по имени Гретель. Я с досадой потянула бичевку и иголку. — Если ты можешь чинить сети, то и я смогу. Сив фыркнула но отвернулась под моим взглядом. Дрожащими от ярости пальцами я закончила завязывать узел. Нет, я серьезно. Что делает сеть ниже меня? Мы не можем напасть на воронов пик. Пока нет. Так что над стратегией думать нечего. Я едва могу высунуть нос за эти стены, потому что меня тут же узнают. Так что я буду сидеть здесь, плести сети и приносить пользу. «Я думаю, нашей королеве нужно поесть», — сказала Кари мягким, певучим голосом. «Она кажется раздражительной». По маленькой комнате пронеслось несколько смешков. «Если бы я не бесилась так сильно, я бы рассмеялась. К такому двору я всегда хотела принадлежать, где короли уважали простых людей, где сидели с ними в их лачугах у моря, где знали их имена, семьи». Страхи. Но, сидя в заперти в Раскиге, пока солнечный принц увидал в вороновом пике, а принцессу Херью, возможно, держали закованной в цепи и били в поместье, в существовании которого я сомневалась, все, что я могла делать, — чинить рыболовные сети. Я не хотела находиться даже в королевском доме. Может, Валин и владел моим сердцем, Но это не означало, что мы всегда смотрели друг на друга с обожанием. Я содрогнулась от этой мысли. Нет, сегодня утром обожанием и не пахло. На самом деле, всего пару часов назад я набросилась на Валена за то, что он слишком долго смотрел на карту королевства. Он посмотрел на меня взглядом кровавого Рейфа так, что я задрала нос и гордо удалилась, в надежде, что соленый воздух пойдет мне на пользу. Я взяла другую сеть и принялась искать дыры, не обращая внимания на соседок и их отвратительные ухмылки. Я едва успела взяться за иглу, когда в лачугу вошел клок, топая грязными сапогами. «Моя королева, для вас прибыло послание с востока!» Когда-то, когда я принадлежала королевскому дому Тимора, Меня учили, как вести себя с достоинством, но не было никакого достоинства в том, как я вскочила со стула и выхватила пергамент из рук старейшины Клока. Он поднял брови, но никто и слова не сказал, когда я взломала печать и с жадностью забегала глазами по тонким строчкам Джуни. «Э, твоя просьба выполнена. Ни в одном уголке нашей земли не слышали ни о ком по имени «Молчаливая Валькирия». Уверяю тебя, даже Повелитель Теней и его гильдия Кривов ничего не нашли, а они в этом деле мастера. Кстати, ты спрашивала о нем, но сама ничего не говоришь. Что у вас происходит? Нам приехать? Ты что-то утаиваешь от меня. Твое последнее письмо горчит. Не скрывай от меня ничего. Помни о своих союзниках в трущобах. Джи. Я сложила пергамент и опустилась в кресло. Я знала, что это было маловероятно, но между королевствами ходило столько судов, стоило проверить, не возили ли диковинную валькирию на дальние берега. «Плохие новости?» — спросила Сиф. «Да, снова». Я передала ей записку. Она нахмурилась и показала ее каре. Может, ее вообще не существует. Пожала плечами Кари. Я никогда не слышала такого имени, когда служила в страже. Я потерла переносицу, не желая признавать, что мы гоняемся за призраком. Херья была настоящей, и нас разделял десяток смертельно опасных шагов. По словам Валина, она была нужна, и сол не стал бы вспоминать начало, середину и конец если бы не был уверен, что их сестра жива и без нее не обойтись. Черт возьми, да даже не ради битвы мы все равно должны были ее найти. Сив подтащила свой табурет поближе ко мне и понизила голос. Может, тебе стоит рассказать все Джуни? Мы не знаем, что за человек ее муж, а по ее словам он довольно опасен. Такие люди нам нужны. они. «Могли бы помочь?» «Не сейчас», — покачала я головой. «Вообще-то я хотела рассказать Джуни о нашем отсутствии прогресса. У нее были связи с неизвестной мне магией, но она только недавно обрела свободу. Я не хотела подвергать опасности дорогих мне людей, когда сама не знала, куда идти и с чего начинать. Она просила этого повелителя теней, помочь выполнить мою просьбу. Почему? Кто он такой, чтобы браться за такие дела? Я выбросила из головы предупреждение Калиста о разрушителе ночи и страха, о битвах, настоящих и будущих. Не факт, что речь шла о нем. Пыталась ли я убедить себя в чем-то или действительно верила, что наша битва близится к концу, я не знала. Конец битвы значил, что у нее будет результат. «Победитель!» И я была не готова выяснить, взметнется ли над нами победный флаг или дым погребального костра. Вален неотрывно смотрел на пламя в камине. Его пальцы лениво стескивали рог для питья. Одна нога была вытянута, голову подпирал кулак. Я остановилась, вспоминая долгие беседы с Легионом Грэем, когда все было так просто». Улыбка тронула губы. Он был проклят, я — заперта в ненавистном мире. Но мы смеялись так часто. Мы еще не знали настоящих тягот. Мы и представить не могли, как тесно переплетутся наши пути и какие события нас ждут. В груди потеплело. Если бы я знала тогда, к чему мы придем. Война, кровь, смерть, страх — Ради него я повторила бы каждый свой шаг. Я медленно подошла к нему, осторожно коснулась кончиками пальцев его плеча. Вален поднял глаза, на его губах появилась улыбка. «Я думал, не слишком ли глубоко я забрался тебе под кожу?» Он прижал тыльную сторону моей ладони к губам. «О, еще как!» — сказала я, устраиваясь в кресле и прислоняясь головой к его плечу. Ты все усложняешь. И всегда усложнял. Но я должна признаться, мне нравится в тебе даже это. Он усмехнулся и обхватил меня за талию, прижимая к себе. Вален сделал глоток из рога, и мы вместе некоторое время молча смотрели на пламя. Сказать было нечего. Повторять пустые заверения, что мы найдем его сестру. У меня уже язык от них болел. Предложить новые места для поисков. Но мы уже обшарили всю землю. Иногда молчание — это все, что нам было нужно. «Элиза», — прошептал он, запустив пальцы мне в волосы, нежно играя с локонами. «Солу нужно, чтобы я вернулся в воронов пик вместе с Херьей». Что? Мышцы на его лице запульсировали. Столько всего случилось, и я решил пока не говорить. Когда он сказал вернуться домой, навестить его, он имел в виду, что нам с Херией нужно вернуться в Воронов пик, наш старый дом. Там что-то есть, я не знаю что, но ему нужно, чтобы мы трое были там вместе. Но... «Ты говорил, что не понял, что он имел в виду?» «Я хотел убедиться», — признался он. «Теперь я хорошо подумал, и я уверен, что мы нужны Солу там». Я покачала головой. «Ты не пойдешь туда, Вален. Ты никогда не выйдешь». «Так мало веришь в мои способности, жена?» Он ухмыльнулся так, что это ослабило всю мою решимость той самой хитрой улыбкой, какой умел улыбаться только он. Когда я не улыбнулась в ответ, он вздохнул. Мы и так знали, что в конце концов бой дойдет до вороного пика. Но я согласен, что мы должны попытаться сначала вытащить Соло и доставить его к нам, а потом искать способ напасть. Да, в глубине души я знала, что наш путь лежал в замок, но мысль о том, что Валина заберут туда до того, как у нашей растущей армии появится шанс выступить против, леденила мою кровь. Я опустила голову, коснувшись своим лбом его. Мы вернемся туда вместе, после того, как Сол и херье будут у нас. Но как мы получим Сола, не отправляясь ворона в пик? Озвучил он свои мысли. Мне ужасно нравилась эта его привычка размышлять вслух, перебрасывая со мной идеями. Я постаралась хорошо подумать. Они привели его тогда, чтобы манипулировать тобой. Может, мы сможем устроить еще одну сцену, чтобы они не смогли устоять и привели его снова. Тогда и заберем его. Вален смотрел на огонь, отблески которого мерцали в его темных глазах красными звездами. Это может сработать. Мы солжем, Выманим их. Заставим сделать первый шаг. Вален. Я резко выпрямилась и схватила его за плечо. Что, если мы так и валькирию найдем? Как? Выманим владельцев так же, как воронов пик. Пустим слух, что один богач ищет легенду о молчаливой валькирии и посмотрим, кто на это предложение выползет. «Ты ведь был торговцем, ну? Темные сделки заключаются из уст в уста, не так ли?» Вален резко встал. На его лице появилась злая улыбка. «Это может сработать. И, как ты и говоришь, если слухи дойдут до вороного пика, и если это херья, они придут. Но они могут не привести солнечного принца. Может, и нет». Потер лицо Вален. «Но парочку воронов мы убьем. И когда у нас будет Херья, следующим нашим шагом в любом случае будет возвращение Сола. Мы сразимся с ними, освободим его, вернем то, что принадлежит нам». Он подлетел ко мне и зажал мое лицо между ладонями, остановившись на волосок от губ. «Я уже говорил тебе, что ты гений?» Нет? — усмехнулась я. — Но буду рада, если ты убедишь меня. Вален поцеловал меня свободнее, чем раньше. Его прикосновения полыхали огнем, как будто надежда горела в его венах и вырывалась наружу через поцелуй. Мы были близки. Впереди было больше новых ответов. За спиной больше силы и поддержки. Возможно, скоро я узнаю ответ на мучительный вопрос — который не давал мне покоя. Зачем было столько веков держать детей Феруса живыми? Проклинать Валина, порабощать Херью, отравлять Соло? Тимуру было бы куда проще упрочить свои позиции, если бы они уничтожили их всех. Допустим, сохранить жизнь Валину короля Элизия убедила его сказительница, солгав, что с его смертью На землю обрушится проклятие. Солгала ли она о чем то и ради остальных? Я была более чем благодарна той чародейке из прошлого. Она рискнула многим, чтобы удовлетворить злобного Тиморского короля вечными страданиями ферусов и сохранить им жизнь. До этого момента сердце наполнилось надеждой. Если судьба хотела, чтобы они были живы, скорее всего, Она хотела вернуть их на трон. Прошла еще одна неделя за стенами Раскига, но, по крайней мере, мы начали что-то предпринимать. Я снова сидела рядом с Валеном в длинном доме, фонари уже приглушили, тишина полуночи накрыла городок. У огня спала Сиф, положив голову на колени Матиса. Тот изо всех сил старался держать глаза открытыми но выходило из рук вон плохо. Стик и Каспер затеяли игру в карты, но ни один из них, похоже, не был заинтересован в ней. Карри сидела рядом с Халваром перед огнем и массировала пальцами кончики его ушей, пока напряжение не ушло, и он не закрыл глаза, отдаваясь ее прикосновениям. Тор и Бранд наблюдали за нами, стоя у окна. «Все так нервничали, что я едва могла дышать», Единственной связью с миром были прикосновения Валина. Он расхаживал вокруг стола, погруженный в свои мысли, и каждые несколько мгновений цеплялся пальцем за мой палец, проводил рукой по моей шее или легонько сжимал мое бедро, когда проходил мимо. Наверное, я тоже служила ему якорем. Слух о молчаливой валькирии привлек куда больше внимания, чем мы предполагали. Это была игра, неразгаданная загадка, которая каждый раз оказывалась в разных местах. Кому могли доверить ее охрану? Воронам? Кто знает. У дома, которому она принадлежала, вряд ли был другой интерес, кроме спортивного. Не далее, как три дня назад непромечательный гонец встретил Ари в трактире Свена. Сообщение от владельца Валькирии. Поединок был назначен. Согласие получено. Теперь оставалось ждать вестей о встрече. Указания, где мы должны были сыграть в игру, были следующими. Победить Валькирию или умереть от ее руки. Это было задание с подвохом, и если эта женщина не окажется херьей, то неизвестно, что может случиться». Прошло слишком много времени, прежде чем дверь распахнулась, ударившись о стену. Ари откинул шерстяной плащ, стряхнул с волос пыль и иней. Он выглядел усталым и потрепанным. Не говоря ни слова, он потянулся за высоким кувшином и налил рог теплого эля с пряностями. Сиф и Матис разом проснулись. По правде говоря, сон покинул нас всех еще до того, как за спиной Ари закрылась дверь. Ари пил долго и со вкусом. Немного Эля выплеснулась и потекло по его подбородку. Прежде чем заговорить, он шумно вздохнул, вероятно, чтобы досадить нам. Все устроено. «Пояснить не хочешь?» — проворчал Тор. Злюка. Ари откинулся в кресле и встретился взглядом со мной, затем с Валином. «Они приняли нашу сумму, и назначу дату, когда ты встретишься с их валькирией. Правила таковы. Если ты прольешь кровь, то получишь право взять ее. Но если она достанет тебя первой, готовься к отходу в иной мир. Вален сжал кулаки. Его лицо исказилось от ярости. Мы все думали об одном и том же. Со сколькими людьми этой женщине пришлось сражаться, Сколькие мучили и использовали ее. Скольких встретил ее клинок. «Вы уверены, что эти люди — те, кого мы ищем?» — спросила Кари. Ари твердо кивнул. «Эта игра окутана восхитительно сложной, запутанной сетью секретов. Мы бы никогда не нашли ее, если бы не пустили слух, что заинтересованы. У них глаза повсюду». Словно только и ждут, не захочет ли кто сыграть. Вне всяких сомнений, эта сеть простирается далеко за океан. Кстати, я назначил вас сановником с юга, мой король. Ушам никто не удивится». «И они просто поверили тебе?» — скрестил руки на груди Тор. «Я создал очень убедительную иллюзию родословной благородного рода. Большое спасибо». «Свой недоверчивый тон довольно неприятен, Торстон. Тебе налить выпить? Крепко обнять? Скажи мне, чем ты так недоволен, когда именно я мотался туда-сюда, устраивая эту игру?» «Мы благодарны», — ухмыльнулась я. «Ари, ты незаменим. Мы не заслуживаем твоего великодушия и талантов». «Спасибо. Я полностью согласен». Он одернул рукав своей рубашки и и поднял глаза на Валена. «Я пойду с тобой, чтобы убедиться, что тебя не узнают. Они разобьют лагерь через три ночи на восточной окраине ночного леса». «И мы будем одни?» — спросил Вален. «Никто не входит в покое Валькирии, кроме игрока». Я должен предупредить. Курьер весьма настойчиво напоминал, что она ни разу не проиграла за время его работы у хозяина. У Валина дернулся уголок рта. «Хорошо. Кто эти хозяева?» Спросила я. «А!» Ари сделал еще один глоток. «Последний кусочек этой отвратительной головоломки. Валькирия принадлежит самым надежным воинам вороного Пика. Благородный дом. Его выходцы жестоки и славны генеральскими чинами, успехами в набегах». «Боги милосердные!» — клацнул зубами Стик. «Да кто это?» «Боги милосердные, позвольте мне объяснить!» Зашипел в ответ Ари. «Если это Херья, то я не уверен, что эти дворяне знают об этом. Иначе они не стали бы рисковать ею в таких играх. Они просто верят, что она — дар вороного Пика за их службу. Их жестокость в войне хорошо известна». И нам бы помнить об этом, когда мы собираемся шагнуть прямо к ним в лапы. И поверьте мне, они близки к Воронову Пику настолько, что ближе только постучаться в ворота замка. Ари смотрел только на меня. Она принадлежит дому Магнус, Элиза. Я закрыла глаза. Сердце сжалось. Дом Ярла. Его ужасная семья. «Если они хоть на секунду почуют неладное, они покончат с нами, не успеем мы достать клинки».